Из романа «Дар». Здесь все так плоско, так непрочно, так плохо сделана луна, хотя из Гамбурга нарочно она сюда привезена. Из романа «Дар». Ласточка. Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту. «Скажи мне, — спросил я, — до гроба Запомнишь вон ласточку ту, и ты отвечала, еще бы, и как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету, до завтра, навеки, до гроба, однажды на старом мосту.